Эта книга посвящается Санютею Энтю, Эдгару Аллану По, Жоржу Сименону, Роберту Ван Гулику, Артуру конан Дойлу, Патриции Хайсмит, Агате Кристи, Вашингтону Ирвингу, Умберта Эко, Марису Леблану.